— Помоги мне, Корнелиус, — шептал магистр, идя по Новобасманной улице. — Отзовись, протяни руку из темноты, мне так трудно. Мне бы только коснуться кончиков твоих пальцев, а дальше я сам. Почему ты разрезал грамотку пополам, половинку спрятал в кромешниках, а половинку привез с собой, — спрашивал Николас далекого предка. Предок долго молчал, потом... Заговорил. Сначала тихо, едва слышно, потом громче. «Я не знал, что меня ждет в Москве», — объяснял он, поглаживая завитой ус. Лица было не видно, только эти молодецкие усы, да еще поблескивала золотая серьга в правом ухе. И не знал, надежен ли тайник в кромешниках. Я спрятал там самое дорогое, что у меня было, а письмо про Либерию целиком оставить все-таки не решился». Слишком велика сокрытая в нем тайна. Если б в Москве меня ждала плаха, то левая половина осталась бы среди моих бумаг, а про то, где искать правую, я шепнул бы верному человеку перед казнью. Пусть передаст сыну, когда тот подрастет. Ну кто же знал, что мне суждено погибнуть не по-христиански, после молитвы и отпущения грехов, а не покаянно со шпагой в руке от стрелецких бердышей. Предок говорил на старом швабском диалекте, который Николас выучил специально для того, чтобы читать старинные документы по истории рода. Но говорил он лишь то, о чем магистр мог бы догадаться и сам, главной же своей тайны не выдавал. К вечеру пятого дня магистр добрался до Таганской площади, где некогда стояли Яузские ворота. От них на юго-восток тянулись целые четыре древние улицы. Таганская, ранее Семеновская, Марксистская, ранее Пустая, Воронцовская и Большие Каменщики. Первой по порядку была Таганская. Николас уныло среди роз, цветущих в саду. Посматривал по сторонам, отсчитывая шаги, их должно было получиться 630, что более или менее точно соответствовало 500 метрам. На 442 -м шагу магистр рассеянно взглянул на противоположную сторону улицы, где стоял разоренный одноэтажный особняк, затянутый зеленой строительной сеткой. «Наверное, будут реставрировать?» «Да нет, пожалуй, сносить». Дом как дом, ничего особенного. По виду конец прошлого века, а может и постарше, но тогда сильно перестроенный, и, значит, архитектурно-исторической ценности не представляющий Внезапно до слуха Фондорина долетел некий тихий звук, будто кто-то позвал Николаса из дальнего-дальнего далека, без особой надежды, что будет услышан. Он взглянул на особняк повнимательней, Выбитые стёкла, провальная крыша, сквозь облупившуюся штукатурку торчат чёрные брёвна. Пожал плечами, двинулся дальше. Оставалось ещё сто девяносто шагов. Прошёл положенное расстояние, записал номера домов справа и слева, подумал, не вернуться ли до площади на машине, но не стал. Проходя мимо обречённого особняка, прислушался. Не прозвучит ли зов снова? Нет. Только обычные звуки города, шелест шин, урчание разгоняющегося троллейбуса, обрывки музыки из парка. И всё же было в этом доме что-то странное. Не сразу открывающееся глазу. Николас обвёл взглядом мёртвые слепые окна, пытаясь понять, в чём дело, Охранники выскочили из джипа и, озираясь по сторонам, бросились к долговязому англичанину, который вдруг зашатался, стал хватать руками воздух, ранили. Куда? — крикнул один, поддерживая Николаса под локоть, а второй выхватил из-под пиджака пистолет и зашарил взглядом по соседним крышам. «Тринадцать — Тринадцать! — пролепетал магистр, улыбаясь суровому молодому человеку идиотской улыбкой. — Тринадцать! Моя первая ошибка – название ворот всё-таки было не определением, а именем собственным. В середине XVII века возле Новоспасского монастыря, вот здесь, образовалась слобода, где жили казённые каменщики. Видите, фандорин тут даже и улицы так названы – большие каменщики и малые каменщики. Очевидно, из-за этого «яусские» – Они же «Таганские ворота» какое-то время именовались «Каменными». А потом это прозвание не прижилось и было забыто. Историки находились на квартире у Николаса, снова сидели у стола, заваленного картами, схемами и ксерокопиями старинных документов. Однако между партнерами произошло психологическое перераспределение ролей, не слишком бросающееся в глаза, но в то же время очевидное обоим. Главным теперь стал магистр, а доктор оказался в роли докладчика, да к тому же еще и вынужденного оправдываться. Вторая моя ошибка тем более непростительна. Я произвольно решил, что сажение, о которых говорится в грамоте, это стандартная мера длины, известная со старинных времен и получившая повсеместное распространение с XVIII века, так называемая «косая сажень» размер которой в 1835 году был официально приравнен к 48 вершкам, то есть к 213 сантиметрам. Болотников встал, широко расставил ноги, поднял и развёл руки. Получилось некое подобие буквы «Х». Вот, касая сажень, расстояние от кончика левой ноги до кончика правой руки.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 Это тридцать четыре вершка, то есть сто пятьдесят два сантиметра. Обнаруженный вами дом находится в трёхстах пятидесяти метрах от прежних яуских ворот, то есть именно в двухстах тридцати прямых сажениях. Каждое новое подтверждение своей правоты вызывало у Николаса сладостное потепление в груди и блаженную улыбку, с которой триумфатор безуспешно пытался бороться.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 У одного из хлыстовских течений имело особый сакральный смысл, чем, очевидно, объясняется и диковинное количество окон. «Это всё замечательно», — забеспокоился Николс. «Но при чём здесь фондор? Он ведь жил на полтора века раньше». «Да погодите, погодите!» Архивист подмигнул с видом Деда Мороза, который сейчас достанет из мешка свой лучший подарок.